Глава, 77 Жерар смотрел, как к нему приближаются темные силуэты. Они фыркали, сопели, а иногда даже словно мяукали. Они крались, прижимаясь к земле, и их тела были едва различимы в зарослях шалфея. Они кружили вокруг куста, на котором устроился Жерар, подходили совсем близко и тут же отскакивали назад. Они явно чуяли его запах. Зверей было шестеро. Жерар распушил перья, отчасти чтобы согреться. От животных исходил неприятный мускусный запах. У них были вытянутые морды, горящие зеленым светом глаза и пушистые хвосты. Не черные, а скорее коричневато-серые. Они подошли ближе. «Я тря-тря-трясусь! Я уже тря-тря-трясусь!» И еще ближе. Теперь они находились совсем рядом. Самый большой из зверей остановился в полуметре от Жерара и уставился на него. Жерар не шевелился. Прошло несколько томительных секунд, и зверь стал краситься вперед. «Здесь нельзя останавливаться, мистер!» Животное замерло на месте и попятилось. Другие тоже подались назад. Казалось, голос привел их в замешательство. Но ненадолго. Вожак снова двинулся вперед. «Эй, стоять!» На сей раз зверь остановился буквально на пару секунд, а потом расстояние между ними вновь начало сокращаться. «Думаешь, тебе сегодня повезло? Ты, гнилушка! Повезло, да? Ха!» Зверь теперь крался очень медленно, крался и нюхал, крался и нюхал. От самого этого существа воняло отвратительно. Вот его нос оказался всего в нескольких дюймах от жерара. Попугай наклонился и что было сил, впился клювом в мягкий нос животного. Зверь взвыл и отпрыгнул назад, едва не сбив Жерара с куста, но птица сумела сохранить равновесие. «Каждый раз, когда оборачиваешься, ожидай увидеть сзади меня, Мэтт», — продекламировал Жерар. «Потому что, когда однажды ты обернешься, я буду там, и я убью тебя». Зверь улегся на живот и тер раненый нос передними лапами. Через полминуты он поднялся и грозно зарычал. «Жизнь тяжела, но она вдвойне тяжелее, если ты глуп». Теперь рычала уже вся стая. Звери выстроились полукругом и пошли вперед. Они словно понимали друг друга и переговаривались низким горловым рычанием. Жерар распушил перья, потом еще раз. Он даже растопырил крылья и захлопал ими, пытаясь казаться большим и страшным. Но звери почему-то не испугались. «Эй, вы кретины! Вам грозит опасность. Разве вы не видите? Они гонятся за вами. Они гонятся за всеми нами». Однако на сей раз голос не произвел на животных никакого эффекта. Они продолжали медленно сжимать кольцо вокруг можжевелового куста. Жерар обернулся и посмотрел на тех тварей, которые подходили сзади. Нехорошо. Очень нехорошо. «Убирайтесь туда, откуда пришли!» — заорал Жерар и снова нервно захлопал крыльями. Видимо, нервозность ситуации придала ему сил, поскольку на сей раз он даже немного приподнялся в воздух, над веткой, на которой сидел. Рычащие звери были уже совсем рядом. Жарар стал изо всех сил бить крыльями и почувствовал, что поднимается воздух. Последний раз ему подрезали перья на крыльях несколько недель назад, и за это время они успели отрасти. Он снова мог летать. Он поднялся высоко над землей и убедился в том, что умеет парить. Не так, как Орел, разумеется, но хотя бы чуть-чуть. Вонючие твари оказались далеко внизу и продолжали рычать, задрав голову кверху. А Жерар полетел на запад, в том направлении, куда уехал Стэн. Он улетал от восхода навстречу темноте. Своим чутким обонянием он уловил запах пищи и летел к ней.